Лежал на солнце, и у него поднялась температура. Обгорели плечи, спина, ноги, и он надел шерстяное белье, которое Жак дал ему в рифре одним апрельским утром, когда они собирались охотиться на кроликов. Пьер сидел в саду у дома своих кузенов, прячась от солнца под огромным зонтом и с отвращением, вдыхая дурманящий запах цветущей магнолии. С утра у него и глотка не было во рту, Кроме минеральной воды и капли лимонного сока, весь день он начинал и бросал чтение, каждый раз ошибаясь абзацем, когда брался за книгу снова. Мечты мешали ему читать. Это был роман какого-то итальянского автора, имя которого он затруднился бы даже назвать, а перевод был так плох, что Пьер решил написать об этом издателю. К концу дня, когда младшие дети ушли на последние купания Он смог проглотить несколько печений и с радостью почувствовал, что температура упала. Солнце стояло еще высоко, оно придавало морю темную прозрачность горного озера. Пьер принял теплый душ, надел полотняные брюки, белую рубашку с короткими рукавами и открытым воротом, потом, не извинившись перед своими хозяевами, с которыми обычно проводил начало вечера, вышел на улицу. Всякая жизнь может стать сюжетом романа. События сами по себе не делают чье-то бытие исключительным, но особые их очертания придают некоторым жизням яркую неповторимость. В таких сочетаниях они становятся необыкновенной и редкой формой того, что называется благодатью. Пьер ждал Бланш у входа в отель. Он читал вечернюю газету интервью с писателем, взятые незадолго до его смерти. Этот писатель умел описывать героические поступки, которых ему самому не довело совершить. К отелю подъехала Бланш в своей длинной машине. Пьер помахал ей рукой. Она одна вошла в вестибюль, взяла ключи от двух заказанных ранее смежных номеров и заплатила сразу за двое суток. Подготовка к любви всегда одинакова. Бланш быстро приняла душ, надела светлую юбку и короткую кофточку, завязала ее концы под грудью, обнажив крепкий, как у подростка, загорелый живот. Вышла из отеля с любимой старой сумкой из кожи и полотна, с которой никогда не расставалась. Пьер бросился навстречу: "Я сяду за руль". "Прекрасно, я ехал очень быстро, чтобы успеть до темноты, и двухчасовая гонка отняла у меня все силы". «Хотите что-нибудь выпить? Поедемте сначала к морю». В ранних сумерках были еле видны огни фонарей на дамбе. В смешанном свете это бетонное сооружение, защищающее берег от волн во время приливов равноденствия, казалось слепленным из мокрого песка. Пьер остановил машину у тротуара, тянущегося вдоль моря. Бланш вытянула обнаженные ноги, закурила и закрыла глаза». Ждала, чтобы он заговорил. Он помолчал, потом, не обращая внимания на редких прохожих и купальщиков, наклонился и поцеловал Бланш в губы. «Кто вы, Бланш? Какова ваша жизнь? Вы всегда говорите о близких людях и никогда о себе. Может быть и верно, что каждая жизнь есть тема для романа, но то, что Пьер услышал от Бланш в этот вечер, поразило его». хотя она и старалась быть сдержанной. Из поколения в поколение в ее семье браки заключались только в пределах родной провинции. Здесь хранили верность традиции и оберегали семейные наследия, состоявшие главным образом из земель этого района. Владения расширялись за счет приданого или наследования по боковой линии. Моя мать была дочерью венгерского дворянина и дамы, которую цыгане тех времен называли своей королевой. Во времена Габсбургов цыганские племена пользовались покровительством императора и тайно избирали своего правителя. Его обязанностью было хранить их неписанный закон и применять при необходимости. Выбор совета старейшин пал на мою бабку, обладавшую необыкновенным даром проведения и властным характером. У нее была загадочная способность смотреть на солнце, не опуская век, подобно орлу, который по преданию был основателем ее рода. Но, произнося свой вердикт перед жалобщиками, пришедшими за справедливостью, она всегда закрывала глаза». Ее муж пренебрег раной, полученной на охоте, и умер совсем молодым от заражения крови. Она не пожелала снова выйти замуж. Бабушку казнили во время войны, как многих цыган. Ее дочь, моя мать, бежала с нами в Швейцарию. И там один из ее дядьев, спасшийся от облав, отдал ей пояс оленьей кожи, усеянный заклепками и набитый алмазами. которые по преданию были дарованы семье Марии Магдалины, грешницы, служившей Христу. Поглядите, вот один из тех камней, я выбрал его для вас на этот вечер. Пьер уже отметил золотое кольцо с необработанным алмазом на указательном пальце бланш, осветил его сигаретой и удивился непрозрачности камня. Кто-то из уцелевших узников лагеря рассказал освободителям, что когда палачи открыли двери крематория, а бабушку бросили туда живой, ее пепел соскользнул с лопаты, взмыл облаком, поплыл. И это был признак искалеченного, но величественного тела королевы. Она медленно вознеслась на небо, унося с собой души убитых братьев. Бланш всегда прекрасно владела собой. Она рассказывала о своей бабке таким тоном, будто шла о сборе яблок, но тут она едва подавила рыдание, сделав вид, что закашлялась. «Я курю слишком много, вы правы». «А кто был ваш отец?» «К чему этот допрос?» — сказала она с улыбкой. «Думаю, мне еще не раз представится случай рассказать вам о себе». «Я был брат. Вы считаете, что происхождение что-то объясняет?» «Нет, но оно важно». «Индейцы-амазонки и австралийские аборигены придают этому большое значение. Так почему бы мы должны быть к нему безразличны?» Мой отец был американец. Он основал одну из самых крупных фармацевтических лабораторий в Соединенных Штатах. Он был мудрый человек в житейском смысле. Счастливо проводил жизнь между Америкой, где вел дела, Швейцарией. Он очень ценил ее нейтралитет и купил большой дом у Женевского озера и Лазурным берегом, Там он участвовал в рейгатах и плавал на яхте. Судно было готово к выходу в море в любое время года, а шкипером был его товарищ по колледжу. «Какие у вас были отношения с отцом?» «Я его плохо знала. Помню большого, очень доброго человека, всегда занятого. Он забирал меня у мамы и гувернантки, чтобы я бывала с ним в его частых заграничных поездках. Мы останавливались в шикарных отелях, палаццах, построенных до войны». Теперь их уже нет, и я, признаться, скучаю по ним. Особенно хорошо помню вечер в Беорице. За соседним столиком сидела старая дама в длинном черном платье, закрывавшем туфли на высоких каблуках. Ее жемчужное ожерелье попало в суп, она разъярилась, бросила тарелку на пол и безо всяких объяснений и извинений... Ждала, чтобы метр отель принес другую, пока два официанта собирали осколки и вытирали следы этого приступа гнева. Подошел элегантный мужчина.